Конечно, я хотела сделать все не так. Не сбегать в ППХ, оставив Влада в полном неведении. Но у меня просто не было времени на то, чтобы размышлять. Прежде всего, я должна была защитить своего ребенка. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда мы с Алисой отправились после завтрака на прогулку. Дочь играла на детской площадке со своими подругами. А потом вдруг я, не спускавшая с нее глаз, заметила по ее лицу, что что-то явно не так. Мгновением спустя она подошла ко мне и, глядя на меня с тревогой, попросила. «Мама, пойдем домой». «Что случилось?» – встревожилась я. «У тебя что-то болит? Или тебя кто-то обидел? Дома поговорим». Произнесла дочь так серьезно, что захотелось улыбнуться, но губы не слушались. Я почувствовала, что произошло что-то действительно пугающее. «Лисонька, в чем дело?» – спросила, присаживаясь перед ней на колени, когда мы оказались в надежном укрытии нашего дома. «Во всяком случае, тогда мне казалось, что там надежно. Лиза говорит, «Опять это Лиза, чем еще ее неугомонная мамаша забила своей дочери голову? Похоже, пора уже было поговорить не с девочкой, а с самим источником слухов». Но от следующих слов Лисы я буквально онемела. «Что меня у тебя заберут? Это правда?» Лиза смотрела на меня такими напуганными глазами, каких я раньше не видела никогда, даже когда дочь лежала в больнице. Даже когда к нам приходили эти чертовы коллекторы. Я взяла себя в руки, чтобы не показывать того, насколько меня потрясли и испугали эти слова. Постаралась спокойно и размеренно выяснить все до конца. Откуда Лиза взяла эту ерунду? Ей мама сказала, «Тетя Света говорит, что ты плохая мать, и об этом теперь знают все. И она всегда подозревала, что это так». А теперь справедливость восторжествует, и меня отдадут в хорошие руки». Когда дочь договорила, я увидела, как у нее стала дрожать губа. Лиса почти никогда не плакала, и теперь это испугало меня до полной одури. Сжав хрупкие плечики дочери, я посмотрела ей прямо в глаза и решительно отрезала. «Никто не заберет тебя у меня. Никогда. Ты мне веришь?» Лиса кивнула, и я порывисто прижала ее к себе, передавая в объятиях все, что чувствовала. В голове при этом быстро прокручивала все услышанное, ощущая, что начинаю буквально вскипать. Нужно было немедленно пойти к Светлане и разобраться, с какой стати она распускает все эти отвратительные слухи. Поднявшись на ноги, я собралась было, не откладывая дело в долгий ящик. Нанести этой сплетнице визит, но меня опередил звонок в дверь. Заглянув в глазок, я обнаружила на площадке Леру. Подруга нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. И со всей неотвратимостью я вдруг поняла, все эти слухи куда серьезнее, чем выдумка завистливой женщины. Когда я быстро распахнула дверь, впуская Леру в квартиру, та влетела внутрь, словно вихрь. Едва поздоровавшись, кинула на Алису встревоженный взгляд, потом выразительно посмотрела на меня. «Поговорить надо». «Лис, посмотри, пока мультики», – попросила я дочь, проходя следом за подругой на кухню. И только тут заметила у нее под мышкой целую кипу газет. «Надеюсь, ты принесла мне посмотреть неочередных бизнесменов на выданье?» Сделала попытку пошутить, но Лера даже не улыбнулась. Вывалив все это богатство на кухонный стол, она спросила. «Ты это видела?» Переведя взгляд на кричащие заголовки, я мгновенно все поняла. Известный бизнесмен подвергал собственную жизнь опасности, чтобы спасти свою дочь из-за безответственности ее матери. Позор. Любовница Владислава Крамольского едва не убила их общую дочь. Инна Крамольская. Мы будем бороться за будущее нашей внучки. Таких матерей нужно лишать родительских прав. Женщина, родившая Крамольскому ребенка, не способна защитить собственную дочь. Там были еще сотни малоприятных слов, вся суть которых сводилась к одному. «Я настолько плохая мать, что меня должны лишить дочери ради ее же безопасности». Влад при этом выставлялся героем, вынужденным спасать Алисе жизни за моей безалаберности. Слова любовницы и потаскуха на один раз были при этом еще самыми безобидными определениями из всей этой кучи грязи. «Я с болью прикусила губу». «Влад, возможно, было не виноват, что пресса так его превозносила, выставляя меня в ужасном свете. Но нетрудно было догадаться, кому весь этот скандал выгоден. Собственно, Инна Владимировна в стороне и не осталось. Ее комментарии красовались в каждой статье, где она выражала крайнюю степень обеспокоенности будущим внучке. И даже ссылаясь на некоторые весьма надежные источники в том, что я, дескать, веду разгульный образ жизни, а также злоупотребляю алкоголем и даже наркотиками». Это все было уже слишком. Я чувствовала себя так, словно вокруг моей шеи сжимается невидимая петля, оставляя все меньше кислорода и шансов спастись. «Что теперь делать?» – спросила я, растерянно опустившись на стул. «Бежать надо», – горячо заявила Лера. М, ты прости, если что-то скажу не то, но от Крамольского твоего сплошные неприятности. Он тут», – она презрительно тыкнула в кипу газет, – «выставляется таким героем?» А я думаю, что если бы он не замутил всю эту борьбу с коллекторами, и они не пронюхали, что у него денежки водятся, то лису бы никто не похитил. Не говоря уже о его ненормальной мамаше, которая хочет отобрать внучку. Ты подумай, воспитает она ее достойным человеком, кошелка старая. Себя бы для начала воспитала. Несмотря на весь ужас ситуации, я невольно хмыкнула от комментария подруги. И, конечно, она была права. Нужно было срочно скрыться от всего этого и в первую очередь оградить Алису от того, что теперь польется на нас со всех сторон. Не успела я что-либо ответить Лере, как раздался звонок на мой телефон с незнакомого номера. Включив громкую связь, я услышала. «Эмма, вас беспокоит с канала ТНВ. Мы бы хотели пригласить вас на наше ток-шоу». Не дослушав, я сбросила звонок и вскочила на ноги. Не было сомнений, это только начало. «Вот, а я тебе говорила, спасаться надо!» Тут же отреагировала Лера. «Еще полчаса, и у твоего дома соберется стая шакалов, несмотря на то, что еще нет и десяти утра. Мне кажется, я уже видела какого-то подозрительного типа с камеры, когда бежала к тебе. Лера, мне некуда ехать. И не на что. Я не знаю, что делать, просто не знаю». «А я знаю!» – горячо заверила подруга. «Я уже все продумала. Ты же помнишь, мне от деда в наследство достался деревенский дом». трехстах километрах отсюда. Не бог весь что, но перекантоваться какое-то время можно. Внутри у меня забрежила надежда на спасение, но оставалось еще слишком много нерешенных вопросов. А как я доберусь до деревни? Туда ходят автобусы? Некогда нам по автобусам бегать, тем более тебя могут узнать. Твои фото во всех газетах, — возмутилась подруга. Я Генку попрошу вас отвезти. Твоего давнего поклонника, — приподняла я бровь, Ты ведь, кажется, была не в восторге от его ухаживаний». «Знаешь, Эм, я тут решила, что он не так уж и плох. Тем более на твоем примере стало ясно. От красавчиков-миллионеров одни сплошные неприятности. Мы невесело рассмеялись, и я сгорает стыда призналась. Лера у меня почти нет денег. Я даже не смогу с твоим Геной за потраченный бензин расплатиться. Ерунда. Я расплачусь с ним парой поцелуев, ему хватит». Рассмеялась та и тут же снова посерьёзнела. «Собираться надо. Я тебе тут продуктов прихватила». «Немного, конечно, но на первое время хватит». Только сейчас я заметила, что подруга притащила с собой еще и огромный пакет. Горло сжало, словно тисками. Вместо слов благодарности, которые не могли выразить и сотую долю того, что я испытывала, я крепко обняла Леру. «Если бы не она, я бы просто пропала. И не раз». Снова зазвонил мой телефон. На сей раз это был Крамольский. И этот звонок мгновенно подтолкнул меня к решительным действиям. Я прекрасно понимала, что просьба не приезжать Влада никак не остановит. И пусть он был не виноват во всем этом, мне сейчас хотелось побыть от него подальше. От него и всего того, что за ним тянулось, как бесконечный хвост из неприятностей. «Лис, собирайся, мы уезжаем», — сказала я дочери, проходя к ней в комнату. «Папа за нами приедет?» — спросила она. Это была сложная, чертовски трудная тема. И сейчас было совсем не время ее развивать. Нет, папа занят. А нам с тобой нужно на какое-то время уехать, чтобы... Тебя у меня не отобрали, понимаешь? Дочь кивнула, и я не знаю, чем еще ее утешить, добавила. Мы поедем в деревню, в дом к тете Лере. Папа навестит нас позже. Собирайся скорее, то мы опаздываем». Двадцать минут спустя, забрав документы и самые нужные вещи, мы с Лисой садились в машину к Гене. Что нас ждало дальше, я не знала. Зато твердо знала другое. Я никому не позволю отобрать у меня дочь, даже если ради этого придется скрываться от ее отца.